Глава 2. Правило запроса. Или говори то, что хочешь сказать. Вопрос честности и искренности – это вопрос, с одной стороны, принципиальный, с другой стороны, настолько сложный, что принципиальным назвать его язык не поворачивается. Но мы должны помнить главное. Все, что мы делаем, мы делаем для себя, а поэтому определенность нужна и нам, и тем, кто нам дорог. Вот почему, если мы что-то говорим, мы должны это и говорить. А если мы что-то делаем, то мы должны делать именно это.